Свит сказки для взрослых и детей представляет Дмитрий Мороз. Ключевой прорыв читает Олег Шубин. Часть 1. Ключ. Пролог. Собаки разорались в ельнике, не слышно за ними ничего. Бугай сыт долго. Ветер поднялся. Дождь будет. До смены часа полтора, мать вымокнем. Мысли контрактника Антона текли привычно и оптимизмом не дышали. С юга темнело, пёрли тучи, и пасмурная осенняя хмарь быстро превращалась в неприятную темноту. Пост ушла к шлагбаума на северном блокпосту не особо рисковый, это не патруль в зоне. Плюс можно бродяг потрясти, тех, что по дорогам путешествуют и в лес не лезут, боятся. А на дороге блокпост? Пожалуйте, денег или чего там есть за проход. Только никого за смену не притопало. Что-то хрустнуло или показалось? За собаками не слышно. Антон направил ствол АК в сторону звука и тихо снял с предохранителя, аккуратно отступая спиной за бетонную стену забора. Где Бугай, твою ж мать? Тох, это я, не шмальни! Выйдь на дорогу! Ветки в нескольких шагах от шлагбаума качнулись и выпустили тёмную, смазанную в сумерках, фигуру. Глава 1 «Бедный Йорик! Я знал его!» продекламировал Шустрый, держа в вытянутой руке боевой шлем спецназа «Сфера-12М» на манер черепа. «Ну чего, хороший же! Отдам, как брату жены!» Это он уже сталкеру-проводнику, что сидел на перевернутом ведре напротив, через костерок. У торговца Шустрова имелась довольно сложная, известная только ему система ценовых предложений. Базировалась на дружески-родственных определениях. Так, к примеру, как брату означало некоторую скидку, а как отцу брата — скидку внятную. А вот как родному давало понять, что потенциальному покупателю лучше идти лесом. Брат жены в дисконтном пантеоне был кем-то новеньким. «Не, мне это ни к чему». Проводник чуть улыбнулся торговому напору. Ему просто нечего было делать, вот и коротал время в компании Шустрого. Клиенты проводника опаздывали уже на сутки. «Это сейчас ни к чему, а там пригодится. Вот возьмешь у меня скат или булат по акции. А сфера вот она уже лежит, дожидается». Не сдавался Шустрый, бочком подвигаясь к собеседнику. — Ну, я от сердца, ты пойми. Клиент заказал, а сам взял до да помер вчера. Отравился свинцом. А шлемчик-то зачетный. — Эй, привет честной компании! На пороге крайнего дома деревни новичков, где за костерком расположились сталкеры, стояла легендарная личность. — О, призрак! Здрав буди! Шустрый тут же переключился на свободные уши. — Торгуете? Так я попозже. Призрак потоптался на месте, но уходить не собирался. «Глянь, какой красавец! Супер-навьё! И скидка сегодня, как брату старшему. Проводник вон интересуется, но жмётся пока. Бери, не мудри, эксклюзивная модель». Шустрый понял, что с проводником каши не сваришь, и пошёл в атаку на нового клиента. «Не, мне никак. Воспринимать этого типа без улыбки не получалось даже у самых мрачных сталкерюк, типа парочки злой угрюмой. Такая уж у него была особенность. Дар зоны, что даётся не всем и не всегда». Все трое, включая присевшего возле кастро-призрака, имели разные таланты. У шустрого дар болтать весело, легко, никого не задевая, и, конечно, под это дело виртуозно впаривать товар. Но местных зубров этим на раз-два было не взять. «Я же тихий. Мне головой вертеть на все 360. А тут у тебя шелом богатырский. А ну мне без надобности войну воевать!» Призрак перехватил инициативу. «Вот ты лучше мне отсыпь гидропатронов для пищалки!» и похлопал по своему оружию. Пищалкой назывался пистолет-пулемет господ Хеклера и Коха UMP-45, выглядевший из хищно из-за длинного глушителя и увеличенного магазина. «Помню, тебе 45-е. Гидрошок, значит? А чего у бати?» Шустрый кивнул в сторону, где за стеной в полусотни метров находился вход в пещеру Сидорыча. Тут было понятно. Таково правило. Патроны и другую расходную мелочь надо сперва спрашивать у хозяина места, К тебе отправил. У самого Наймая только стандарт. Тебе как, прямо сейчас? Магазины тоже? Ветошь, сигареты, спички, гранаты? Затараторил торговец. Не, брателло, мне сотню гидров и все. Сферу тоже нет, остановил его призрак. Как платишь? Тут же переключился Шустрый, поняв, что больше от него сегодня не добьется. Гравий свежий. С утра еще бегал. Когда требовалось, Шустрый умел быть конкретным. Вот и сейчас он, молча кивнув, выметнулся из дома в сторону деревни, где складировал товар. «Как сам?» Призрак достал жвачку и предложил собеседнику. «Они были знакомы уже давно, считай, с момента, как проводник пришел в зону. Молитвами. Ты поди, не просто так». Он сунул в рот пару пластинок мультифрукта. «Да, дело есть. Идти надо. Хочу тебя просить». Этого услышать проводник не ожидал. Опытный сталкер, чьим именем слепые собаки щенков пугают, просит его вести. А ну, конечно, проводник со своим даром по зоне, как дома. Равных ему пара ходоков может и найдется. Но призрак — это человек-легенда. Ему на ЧАЭС бегать, как тебе в ларек за сигаретами. Идти надо быстро. До темноты бы успеть с кордона выбраться. Ночь тоже идти. Я припаздываю малость. Одному потемну не особо. Надо, чтобы напарник был». А мои все далеко. А тут как раз ты. Я к Сидоровичу сначала за этим. Человека чтоб дал. А он говорит, иди, там проводник в деревне. Вот, собственно. Не клиент у меня. Жду, не смогу. Проводник развел руками, а сам подумал, что это немного странно. Пошел к Сидоровичу, а мог на ПДА взглянуть. Тут метки все. Проводник виден. Я не сказал. Сидорович велел передать. Не придут. Отмена? — Ну, значит, отмена. Призрак глянул в окно. Шустрый уже возвращался. — До него дойду, — проводник поднялся. — Вернусь. Сидорович слушал песню про синий иней. Сделал потише, когда увидел, кто к нему зашел. — Ты вот что, мне тут передали только что. Отмена у нас, — пробасил он. — А чего? Проводник спросил, сам не понимая, что хотел узнать. То ли почему торговец не связался напрямую с ним, то ли что случилось у заказчиков. «Не ведаю. Сам знаешь, этих никто не остановит. Только если полная отмена, это уже...» «Спросу с них нет, ты знаешь. С призраком сходи, а тут ничего не светит пока». Сидорович и сам был, похоже, здорово недоволен ситуацией. Понятно, что информацию он получил только что, а призрака просто припахал, отправил к нему, потому что тот подвернулся. Вопросов больше не было, и проводник, кивнув старому барыге, вышел наружу. Призрак ждал на крыльце». «Идем. Вещи вот». Проводник похлопал по рюкзаку, что забрал из шкафчика в бункере. «Тебе надо чего? Или готов?» «Всегда готов». Повеселевший призрак протянул пять. Проводник хлопнул по ладони и продолжил. «Какая конечная точка? Времени сколько у нас? По маршруту что? Оплата?» и «Янтарь. Бункер. Срок? Вчера. Я тут малость время потерял. Маршрут ты сам решай. Только надо бы на Росток заскочить, там дельцы». «Оплату, как скажешь». Проводник опустил рюкзак на серую осеннюю траву, грянул за спину. У входа в бункер общались волк с фанатом и какой-то незнакомый чистонебец, кидавший в их сторону пристальные взгляды. «Знаешь его?» Отвернувшись, негромко спросил он призрака. «Чистого?» «И...» пялится вижу. Так что с оплатой?» Патрону в пару сотен люгера бронебойных и экспансивных. Поровну. «Побожески!» Призрак разулыбался, видно было, что рад скорому решению. Ну, по-божески, не по-божески, а цена была вполне себя оправданной. Так и условия тоже не самыми курортными. Идти ночью, крюк сделать на Че же пялиться-то этот? Привидение увидел, не иначе. Собственно, призрак под это определение как нельзя лучше подходит. Легендарный дядя, даром, что года на три всего проводника постарше. Видимо, и правда... Мужики местные сказали чистому, что за парочка в плащах по удалю, возле дома разговаривает. А он и прифигел. «Шустрик!» — крикнул в окно новый заказчик проводника. «А я!» — тут же отозвался из-за стены торговец. «Подь! Тут обстоятельства малость изменились». Тот уже был рядом. «Чего, изволитесь? Шлем решили брать?» «Не совсем. Совсем не. Мы тут с проводником должны идти срочно. Сейчас прямо». «Ты патроны сорок пятые, что мне дал, на девятку люгера поменяешь один к двум? Тема та же, экспансивный и бронебой. Не извольте беспокоиться, все сделаем. Но вот девятки только бронебой не остались. Тащить?» «Тащи, чего уж». Дождавшись подтверждающего кивка от напарника, разрешил призрак. Журик Провожая взглядом убегающего шустрого процедил он. «Таких три к одному по-хорошему, да». Они шли хорошо знакомым путем от деревни новичков к большой жарке. день был пасмурным, а ветер промозглым. Все как надо в середине этой бесконечной осени. «Ты им сказал, зачем?» Минут через двадцать после того, как скрылась деревня, спросил призрак. Проводник действительно, проходя мимо волка, приостановился, попрощался и проинформировал, что идут они на янтарь через свалку. «Вроде ничего, так принято!» Ушел сталкер с базы, старшего предупредил... — Вот чисто небец, у которого они такой интерес вызвали. — Ну, проверить проводник разговорчивостью не отличался. Призрак это помнил. — Если не просто так глазел, то можем встретить кого? — Вот тут и оно. — Не хотелось бы. — Недовольно произнес призрак. — Он бы захотел, узнал и так. Но тогда мы бы гадали. — Предупрежден. — Значит, вооружен. — Закончил за проводника напарник. — Знамо. Но будем посмотреть. Мне вин напряг. Дальше шли молча. Призрак ждал появления архианомалии. И вот она, большая жарка. Сейчас такая тихая. Выброса не было давно. Подошли, остановились, постояли на краю. Можно было спросить, а помнишь? Но смысла не было. Такое не забывается. Именно тут, на этом месте их свела судьба, года полтора как. Будто вчера. Проводник, тогда еще просто Валя, потел и сопел. Никак не мог поймать сигнал артефакта дешевым детектором. Топтался на краю кратера жарки, вертел прибор так, едок. Ну и дотоптался. Слева с ревом шарахнул огненный факел. Сталкер подпрыгнул и, конечно, уронил свой отклик в аномалию. Приборчик поскакал вниз, попутно активируя факелы поменьше. «Конец детектору!» — грустно вздохнул сталкер-новичок Валя. И тут его сзади окликнули. Незнакомый сталкер приветственно поднял руку. Плащ скрывал его фигуру, но Валик к тому моменту уже научился определять, кто в чем ходит. Этот был в заре, автомат на боку, чуть за спиной, под контролем правой руки. По виду бывалый, лицо открытое, спокойный взгляд. Рост чуть выше среднего, возраст около 30 держится уверенно, говорит дружелюбно. К аномалии подошел без маски, значит, бродяга опытный. Под описание половина вольных сталкеров подходит. Под плащ — это примета. не Неужто стрелка человек? Ты чего тут? Я, кстати, призрак. За артефактом полез. Детектор уронил вот. Виновато указывая в кратер архианомалии ответил Валя. Ты тот самый призрак? Я Валентин. И протянул руку первым. Сам этот вопрос нейтральный, но всегда работает. Называть имя и прибавить «тот самый»? Реакция бывает любой, но сразу многое говорит о человеке. И этот как-то даже стушевался. Видно, что попал Валя четко. Дальше разговор пошел легко. Новый знакомый помог Вале и детектор из аномалии вытащить, и даже артефактик — мелкий огненный шар вытянуть. Возвращались к Сидорычу вместе. Вале был горд, все-таки первый артефакт. В деревне, как полагается, нового знакомого за помощь пивком угостил. Тот рассказывал об артефактах, аномалиях, характере зоны. Разговорчивый такой оказался. И да, это был тот самый призрак из группы стрелка. Человек в сталкерском обществе, более чем авторитетный. Проводник стал проводником не сразу. Как попал в зону, представлялся по имени Валентином, что вполне обычно для новичка. Как и многие прибывшие, остановился в той же деревне новичков, что недавно покинули с призраком. За пару недель пообтерся, сходил на пару дел недалеко, получил прозвище Валя Молчун, потому что возле костра больше слушал, чем говорил. Прикупил себе АКСУ у Сидорыча, познакомился со сталкерами. волк в деревне тогда не было еще. Братья новичков жила без присмотра. Сидорыч мне тогда сказал, мол, поди, посмотри, что там новенький. К жарке пошел один. В в тебя увидел. Нарушил молчание призрак, когда архианомалия скрылась в деревьях. Рассказывал я тебе. — Раза два, — ответил проводник. Призрак что-то не в себе малость. Нервничает, что ли? подзабыл что историю эту уже рассказывал. Так думал проводник, когда впереди стрекотнул автомат. Напарники аккуратно присели под ветвями ели, оглядывая редкий лес. — Еще очередь. И еще. Похоже, стрелок впереди не один. — Элеватор, — негромко сказал призрак. По характеру похоже на зачистку. — Вояки разве... «Не, голос винтовки не тот. Не наш. Значит, не долг, не вояки. Чуешь, стволы натовские. По плотности огня похожи на клановцев. У бандосов разнобой был бы». «Наймы, может?» Проводник опустил ствол. «А по бестолковости, скорее, свобода. Ну или чистые. Клупят в белый свет». «Пойду тихо гляну». Продолжил призрак и вынул ПДА, протянул напарнику. «Решение вполне понятное. В гости их не звали». Наличие средства связи рядом вполне могут запеленговать. Оно не факт, что там собрались друзья, товарищи и братья. Призрак сделал несколько шагов и исчез. Вот уж, Матерь Божья, который раз восхитился проводник. Это, конечно, дар у призрака, да. Вот так, запросто, раз — и нет его. Путы не было, ветка не качнулась. Дар дается не всем, — так с самого начала говорят новичкам. Зона кого-то любит, кого-то нет, кого-то калечит, кого-то прибирает. А некоторым везет. Появляется у них талант, личная особенность. Иногда бессмысленная, вроде предсказания выброса. Это как перемену погоды старики костями чувствуют. При сегодняшнем уровне оповещения такое предчувствие без пользы. Но тоже дар. А бывает дар из разряда великих. Стрелок, к примеру, получил имя по своему дару. Не промахивался. И призрак тоже ходит незаметно. Подойти к противнику на плевок может, а тут и не чухнется. Проводника зона тоже одарила, считай по-царски, умением чувствовать, что там впереди. Человек ли, тварь какая-то, а может, свежая аномалия или еще что. Поэтому ходить с ним было выгодно. За этими пустыми мыслями проводник дождался возвращения напарника. «Свободяй!» — бросил тот, присев рядом. «Собак и плоти расстреливают, как я и сказал». Элеватор подчищают. Довольно их. Обойдем. Нам оно без надобности и времени не ахти. Проводник кивнул и сменил вектор движения, забирая левее. Через пару сотен метров наткнулись на крупную подраненную псевдоплоть. Та, недовольна бормоча и подвывая, тащилась им на перерез. Присели и затихли, проводя тварегу стволами. Призрак вопросительно глянул на товарища. «Если по-быстрому пройдем, опередим их», — прошептал проводник. Идти надо было еще левее, ближе к колючке, что ограничивало кордон с востока. Потревоженные стрельбой плоти в количестве не менее десятка ломились через подлесок от элеватора. Все туда же, к востоку, к колючке. Сталкеры стартанули и предсказуемо выиграли этот забег. Через полчаса они стояли возле черного зева тоннеля. «Никого», — определил проводник. «В тоннеле-то -то по-разному бывало. То крысы, то зомбаки встречались». что кабан заблудится. И электры на каждом шагу. Зато можно было быстро на ту сторону железнодорожной насыпи проскочить. с проводником повезло, что был там», — думал призрак, ступая след-вслед за напарником по захламленному асфальту темного перехода. «Есть шанс успеть. Талантливый он у меня». Почему-то ему был приятен этот немногословный и надежный, как наган, парень. Призрак поймал себя на мысли, что до сих пор считает его новичком, своим протеже. А ведь тут уже второй год в зоне, ветеран. Получил свой дар и негласный статус вольного сталкера. А вольным называют не каждого. Это как одиночка, но при том везде тебе почет и уважение, работа за тобой бегает, а не ты за ней. В основном дело, конечно, в даре. За умение отвадить хищника, сопротивляться контролеру, увидеть притаившуюся опасность или, к примеру, остановить кровь, Хорошо платит. Но и удачу не стоит списывать со счетов. Если ты вольный, то значит с тобой шанс уйти в рейд и вернуться выше. Проводник он как раз такой. Фортовый и головы не теряет. Солнце на минуту выглянуло из хмурящихся с утра туч, ударило по глазам сталкерам, вышедшим из темноты тоннеля. Полдела сделано. Теперь надо идти к трубе. А там уже недалеко. Через свалку, к воротам, переходу на агропром. Призраку агропром почему-то нравился. Свалка, она очень мрачная. Там все мертвое. Сам бывший инженер, специалист по авионике, с нескрываемой жалостью смотрел он на островы вертолетов, ветшающие за колючей проволокой свалки техники. Столько труда вложено в эти Ми-8, 24 26 А агропром, он светлый. Сосны там шумят, как в обычном лесу. Аномалий немного. За агропромом и янтарь уже. Шли быстро, не обращая внимания на резвящихся слева кабанов, обходя в притирку трамплины. Небо хмурилось, свет убывал, дело пахло противным осенним дождем. Проводник сканировал пространство за редкими высокими деревьями и поглядывал по сторонам. Идти было легко. Опыт его позволял двигаться по оптимальному маршруту, не тратя времени на огневые контакты с монстрами и разговоры со встречными поперечными. Возможно, до темноты свалку проскочим. Там уже легче. К утру на месте будем, — подумал он, оглядываясь назад. Призрак вроде подуспокоился. Интересно. Только сейчас проводник понял, как они похожи выглядят. Рост чуть выше среднего, комбинезоны заря, одинаковые плащи, пистолет-пулеметы одной фирмы, оба с оптикой и глушителями, расчетливые, скупые движения. Даже цвет плащей одинаков. И это, конечно, влияние призрака. Его школа. Первый по-настоящему опытный сталкер повстречавшийся проводнику, тогда еще вали в начале пути. Научил его ходить, смотреть, замечать знаки зоны. А теперь вот проводник в их паре, ведущим. Что-то мелко кольнуло его в затылок. Неприятные ощущения на грани. Такое бывает, когда кто-то смотрит издалека. Профессионально смотрит, ежесекундно отводя взгляд, чтобы, значит, не потревожить высокочувствительный объект. Проводник сделал несколько шагов в сторону и остановился вплотную к широкому стволу тополя. Присел. Призрак молча повторил движение, подняв ствол. Посидели минуту, другую, но ощущение потерялось. «Чего?» — одними губами спросил призрак. «Смотрели. Видать, проходил кто-то сзади», — пояснил проводник и привстал. «Ферма, обходим?» Он кивнул в сторону еле видневшихся через лес двухскатных крыш в низине. Призрак молча кивнул. Ферма была дружественным форпостом в дальней части кордона. Населяли ее сталкеры-одиночки. Заправлял там отец Диодор. В другой раз зашли бы обязательно. Отдохнуть, воды попить, новостями разжиться. Но теперь надо ускориться. И ровен час дожди на зарядит. Дождина таки зарядил. Унылая морось октябрьская. — Смеркалось, стало зябко и сильно неуютно. Только прибавили ходу и — раз! — остановились, как по команде. Даже без напарника призрак учуял впереди явную угрозу. За шелестом дождя было не слышно, но как подошли — поняли. У трубы есть кто-то. Ведут себя тихо, но не засада, не скрываются. Значит, много их. Привычным движением призрак сунул свой ПДА в руки проводника. — Они спрятались от дождя и лишних глаз под нижними ветвями огромной ели. Сухо, тихо. Плохо только что наблюдение вести никак. Ветки до земли свисают шатром. Ждать призрака оказалось недолго. Он влез под ветви, раздосадованный и злющий. Дела были хреновые. У трубы призрак насчитал 14 человек в узнаваемых комбезах. Монолит! И псти, мать его! Ник ночь будь помянут. Сидят у костра, выставили дозоры. Уходить в ближайшее время точно не соберутся. Зато будут ужинать. «Все, нет пути через трубу. Обходить надо». Закончил он. «Назад тогда. Через болота?» Со специфическим сталкерским ударением на последний «А» Полу спросил, Полу утвердил проводник. до да вариантов особо и не было. Скорым шагом отправились строго назад, к переходу, что располагался правее, чуть не доходя тоннеля. Потеря времени была некритична, но очень неприятно. Тем более, что уже вечерело, до темноты бы добраться. А по болотам ночью шастать даже великим и легендарным героям вредно. Там болотник живет. И вообще, местами трясина. Да еще дождь этот мерзотный. Чуть не доходя до места, где часа полтора назад видели кабанов, проводник снова четко уловил то ощущение. За ними наблюдали. Смотрели, скрываясь, аккуратно, что не могло не беспокоить. Теперь, когда направление движения было сменено и пара сталкеров подошла гораздо ближе к переходу, проводник хорошо чувствовал знакомое покалывание в темени. Так, если есть наблюдатель, то руб за 20 будет и засада. А где? Впереди тоннель, по нему шли, считай, недавно. На восток насыпь обрывается, там военный блокпост был, но сейчас никого. Если свобода не засела уже. Но им-то какой смысл наблюдателя сюда? Значит, сидят какие-то на переходе к болотам. Кто что выяснять не стоит, валить лучше отсюда. Что он кратко и довел до сведения призрака. Тот только поморщился, ничего не сказал. Повернули к ферме. Вот так бывает. Подумаешь, мол, вон как хорошо идем. Начнешь планы строить. До темноты туда, к утру на месте. А зона... Она свои планы не рассказывает, она их реализует. Дождь прекратился, почти стемнело. Осенние вечера коротки, а ночи — длинны и темны. Поднялся ветер, зашумел кронами высоких елей и тополей. Полетели в лицо жухлые листья. На ферме горели огоньки, слышался разговор, разносился запах жареного. Прошли тихо под стенами, отключив ПДА, чтобы не нервировать общество. По-хорошему, надо было на ночь там остаться. Но призрак торопил, и проводник решил идти через северный блокпост. Обходить западней через разрыв в колючке было бы совсем долго и небезопасно. Слепые псы там. По темноте совсем подошли к блокпосту. Призрак спросил, конечно, уверен ли проводник, что пропустит без ненужных вопросов. Тот был полностью уверен. На северном стояло знакомое отделение, там все договорено было. Так оно и оказалось. У шлагбаума один солдат куковал. Напарники подошли тихо, встали в тени старой акации. Проводник подождал, присмотрелся, затем шевельнул ветку раз, другой. Военный, наконец, сообразил, что впереди есть кто-то, и довольно профессионально отступил под прикрытие бетонного забора, поднимая ствол калаша. Дальше шуметь не стоило. Проводник тихонько позвал постового. — тох это я, не шмальни! — Выдь на дорогу! Отреагировал тот, не опуская оружие. Проводник сделал пару шагов в сторону и оказался в свете прожектора на асфальтовой дороге, что заходило на блокпост. «Проводник, ты, что ли?» Солдат, которого напарник назвал Тохой, наконец опустил ствол. «Доброго!» Проводник снял капюшон. «Я не один!» Призрак выступил на свет, помахав рукой. «Ну, здрасте тогда!» Тоха сделал приглашающий жест. «Желаете пройти на помойку?» «Именно так», — ответил проводник, подходя к шлагбауму. «Как сам? Чего хорошего?» «Тянем помаленьку. Нового командира вот прислали вчера». «Так, давай по побырику», — протянул руку за оплатой вояка. «А увидит. Новая метла она, знаешь...» Проводник обернулся к напарнику. «Стоимость прохода была стандартной, но платить должен заказчик». Тот полез в рюкзак. Оба сталкера вместе с Тохой отошли от освещенного круга к рядам больших ящиков. «А Доня чё?» Пока призрак рылся в вещах, проводник поинтересовался судьбой предыдущего лейтенанта Дмитро Дони. И сказать, что с тем отношения дружескими складывались, скорее прогнозируемыми, что важнее. Приказ вчера утром был. Того туда, этого сюда. Вроде там что-то произошло, что майора нашего в капитаны, и... Его перебил властный командирский голос. «Так, что тут у нас? Незаконное пересечение границы зоны экологического бедствия?» Из за груды ящиков на свет вышел новый персонаж. Призрак сразу узнал его, то был человек хорошо в зоне известный Только вот что тут делает майор Халецкий собственной персоной? Серый кардинал южного сектора периметра, авторитетный Решала и Барыга, заместитель полковника Ковальского, контролирующий все и вся на своем участке. «Чего у них тут вообще происходит?» За его спиной поводил стволом дюжий боец, вооруженный ручным пулеметом ПКП, он же печенек, направленным на сталкеров. «Руки в стороны! Оружие на землю!» «Желаете сдать военным властям предметы, незаконно приобретенные в запретной зоне?» — продолжал Халецкий, обращаясь к призраку, стоящему ближе. «Здравия желаю, товарищ капитан!» — каким-то не своим, другим голосом вдруг громко сказал проводник. «Другим — это как офицеры говорят, обращаясь друг к другу. Съедают половину звуков. Так что получилось...» — Здравия желают, товарищ капитан. Реакция Халецкого была еще страннее нагловатого обращения проводника. Он чуть отпрянул, прищурился, протянул руку и удивленно спросил. — Ёпана! Валя! Халя! — в тон ему ответил проводник. И произошло невиданное. Хамский всемогущий майор, гроза бродяг и мутантов, полез обниматься со сталкером. После объятий и похлопываний по спине капитан — какого хрена капитан-то, непонятно — повернулся к пулеметчику. «Рядовой! Продолжай нести службу! Пулемет на базу!» Призрак краем глаза наблюдал за рядовым Тохой. Тот не дернулся, даже не обернулся на командирский окрик. Вот что значит ветеран зоны, хоть и солдат. Этого Тоху призрак еще с южного блокпоста помнил. Только вот имени до сего вечера не знал. Давно служит, контрактник, видать. Ну что ж, полезное знакомство. «Так, бойцы, в дом давай! Ужин!» Обращаясь к сталкерам, распорядился Халецкий и повернул к входу в единственное капитальное строение на территории блокпоста. Дом был крепкий, одноэтажный, старый, обнесенный типовым бетонным забором. В глубине двора виднелся столь же старый ржавый 60 БТР, еще дальше помойные баки, 200-литровые бочки из-под ГСМ и ящики, как те, возле которых они с Халецким встретились. Призрак оглянулся на проводника. «Пров, нам бы идти надо. Спасибо, конечно». «Ну так чё, вещички оставляй, патрон, автомат и шагай! Ну, чтоб тушку твою поутру не искать!» — обернулся капитан. Спорить, конечно, не хотелось. Тут его земля, но идти действительно было надо. Опаздывали уже немного из этих шарах шараханий по кордону. Призрак с места не двинулся, показывая, что в дом не пойдёт. «Вы чё, выброс же!» — Халецкий показал рукой в сторону центра зоны. И тут до призрака дошло. «Ах, ты ж ёперный театр! Мы ПДА-то не включили!» Обращаясь к проводнику, он уже доставал из разгрузки устройство. Напарник молча сделал то же, активировали ПДАшки одновременно. И первым сообщением на общей частоте выскочило предупреждение. В 6.00 внеочередной выброс «Всем бояться и прятаться!» Проводник первым шагнул за Халецким. Таким гостеприимством никто в зоне не пренебрегает. «Да, с ПДА вышло тупо, конечно». — думал он, топая по двору блокпоста за бывшим закурсником. Совсем потеряли нюх. Стресс — не лучший помощник бродяги. То-то, то это, то монолит, то засада. Призрак, похоже, чего-то не недосказал. Надо будет сутриво потрясти легенду сталкерского мира. Призрак тоже был не в восторге от своей оплошности с ПДА. Но еще интереснее ему было, что это за знакомство такие у проводника в верхах миротворческих структур. «Посать, руки вымыть и все такое вон там!» — указал на двери из свежей фанеры Халецкий, войдя в дом. Призрак толкнул ее и увидел в закутке чистенький, недешевый такой биотуалет. Поймав удивленный взгляд сталкера, командир блокпоста проворчал. «Где взял, где взял? Купил! И генератор тоже! За свои! Мне тут, похоже, долго еще!» Действительно, за кирпичной стеной в пристройке негромко гудело». Понятно стало, что это за металлические бочки возле забора и почему такой яркий свет по периметру блокпоста. Не было его раньше. Похоже, командир действительно притащил всю электрификацию и унитаз с собой с базы. Было очень интересно узнать, что же случилось. Почему он не майор? Почему здесь? Но призрак молчал. Не все сразу. Ужин был вполне ожидаемым. Офицерский паек, тушенка и водка. Хорецкий тут же разлил по полстакана, чокнулись, опрокинули в себя. Водка оказалась не самой худшей, да еще и холодной. ну и понятно, на улице ночью теперь градусов 10 не больше. Молча закусили, хозяин долил пол -литру. В голове зашумело, с полудня ничего не ели, только шли. Все планы млям-монолитовцы смешали. Потом еще эти непонятные на переходе. Призрак малость захмелел, и это было правильно. Лучше спать пьяным и под крышей во время выброса. Меньше вероятность глюки словить. Бывалые говорят, пьяному море по колено, а выброс по А проводник с Халецким вспоминали что-то свое об учебе, девках, Киеве, командирах. Призрак было прислушивался к их разговору, но тут хлопнула дверь, и в дом вошли двое солдат, те с поста. «Так, рядовые Горецкий, Бугаенко!» — командирским тоном приказал Халецкий. принять боевые 150 пятьдесят грамм, закусить и скрыться с глаз командования до утра». «Так точно, ты ж капитан!» — на правах старшего ответил за двоих Антон, он же Тоха, доставая из шкафа стаканы. Его уверенное и пофигистичное поведение не очень вязалось со стилем общения Халецкого, командира авторитарного и жесткого. У такого солдат должен, по идее, стоять по стойке смирно и жрать глазами начальства». «Что-то все же произошло там на базе. Отчего Халецкий тут?» — думал призрак, наблюдая, как рядовой сноровиста разливает вторую бутылку. И, улучив момент, когда старые знакомые замолчали, все-таки спросил капитана. «Ты же, капитан, оно, ну, конечно, дело не моё Если чего, то рот, он как граница, на замке, понятно? ну почему, капитан? Мы вроде с вами...» «Ты мне давай, Муму, не это! Рот у него на замке! Знаю вас, толкерюк!» Изрядно бухой капитан набычился. — Послали, значит, надо. — А что до капитана? Халецкий сбавил тон, отправил в рот ложку тушенки и продолжил уже вполне нормально. — Ты же сам знаешь, Новак, что все под Богом ходим. — Да, виделись с тобой мы как с полгода. Тогда я уже, считай, подполон на погон примерял. Жизнь она же как... Иногда селяви, иногда селявас. Короче, врез я в ненужную тему. Получил по самые этим. Считаю, что хорошо отделался. Легко. Но обиду затаил, не сомневайся. Вот про это вот как раз оставим в нашем сугубом коллективе. Я это не говорил. Все проходит. Вернусь еще. Капитан действительно набрался, и поток его сознания выносил интересные подробности. Жаль только, не до конца понятные. А вот то, что он знал фамилию призрака, было новостью номер раз. Удивил вояка. Видимо, по лицу сталкера это было понятно. Охренеть, да? Так ты же у нас vip А я ориентировки на вас таких наизусть знаю, пьяно похвалился Халецкий. Ну да, что vip это оно так. Таких, как призрак, в зоне по пальцам сосчитать. мысли призрака устало путались, отвлеклись от рассказывающего что-то бывшему сокурснику капитана. Спокойны тут. Хоть военные, хоть и хмыри какие-то на хвост сели. Редко так бывает. Тепло. В углу нагретая буржуйка трещит. Дымком еловым пахнет. Тянет в сон. Все правильно. С утра идти никак не получится. Выброс неплановый. Такие обычно длинными бывают». Вот только на янтарь опоздаем ведь так. Ну и там все равно они в бункере будут, пока выброс. Призрак, привалившись к стене, засыпал. Еле вынырнул из дремы, дошел перед сном до закутка, вынул спальник и окончательно вырубился, сжимая в руке пистолет. Привычка. Проводник вышел на крыльцо, подставил лицо холодному дождю, что снова зарядил к полуночи. Водки приняли вполне по-командирски — Халли был еще бодр, но уже путался в показаниях, и пора было закругляться. Вот и он вышел рядом, закурил. Предложил проводнику, но тот отказался, так и не научился по-настоящему курить за все эти годы. — Ну чё, судьба играет человеком? — спросил капитан. — Ты ведь хочешь чего-то? Говори уж пока тут, — ответил проводник. — Хочешь — это да. Тебя твой этот назвал как? «Пров?» — вдруг вспомнил Халецкий. «Пров? Проводник, значит. Хожу быстро. провести могу, куда закажут. Тем жив», — сразу пояснил сталкер. «Так чего ты тут?» «Долгая история. Рассказывать не буду. Голова дурная перед выбросом. И спать надо уже идти. Вкратце. С Таченко и Ковальским влезли в один бизнесок Ну, как бизнесок Ничего такого». В моменте спецы нужны были в одном месте. Все договорились. Вертушка уже на мази была. А тут особистый, как снег на голову. И, знаешь, Таченко сукой оказался. Сдал. Явки, пароли, адреса, записи там. Ковальский жопу свой прикрыл. С особистыми договорился. А материальчик тот зажал. Походу, аукнется еще оно. Чемодан целый того материальчика. Утопить не только что меня, высоких дядек, в международном командовании может, и Татьянку с Ковальским. В общем, вынесла близким разрывом меня сюда, с понижением в званий и отъемом нажитого невассильным трудом. Полковник, видишь, не пострадал. Все решил за мой счет. Татьянка — это долго генерал? — уточнил проводник, хотя и так было понятно. Халицкий злобно сплюнул и, кивнув, продолжил. «Мне помощь твоя пригодилась бы как я к... от отсюда пока никуда. А много. Восстанавливать связи все, торговлю. Денег должны мне много кто. Поможешь? Деньги отнимать? Или чего? Да что тебе деньги? Мне связь нужна. С барыгами, парнями моими, там-сям. Продать, купить, принести. Поможешь? Чем могу? Плата по такси, усмехнулся проводник Такса рубль — рубль, отреагировал Халецкий. Ну, ты же понимаешь, всегда так это не будет. Я вернусь, и кому болта в жопу вставлю, кого в расход вообще, ответят мне. Сейчас мне собрать надо денег, связи восстановить. Да понял, понял я. «Хорошо, работаем», — успокоил его проводник. «Холодно. Пошли в дом уже». «Э, слушай...» — вдруг что-то вспомнив, тормознул на входе Халя. «Ты городецкого давно знаешь?» «Ну, солдата, что на посту было», — пояснил он, увидев, что проводник не понял, о ком речь. туху с год «Он как вообще? Нормальный? Доверять ему можно?» «Ему? Да».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 Счётчик потрескивал, радиосигнал пока что не проходил, видимость была приотвратной. Голова гудела и подташнивала, несмотря на принятые 100 грамм конечного спирта. Но плюсом была пустота вокруг. Твари и люди ещё не повылезали на охоту. «Ты мне обещал рассказать», — напомнил призрак. «Ахали?» С под маски противогаза голос проводника звучал глухо. «И о нём тоже. Он тебе рассказал, что там случилось?» «Кратко. Попали они к особистам».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 Проводник выставил ствол в свободную бойницу, но впереди все закрыла стена взрывов. Отработав ракетами, вертушки открыли огонь из 30-мм пушки, поливая трассерами остовые автомобилей и кусты. Непонятно, зачем трассирующие, но в кромешном дыму выглядело до да нельзя грозно. Собственно, основная часть боестолкновения на этом была закончена.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 Раненый Бугаенко, лёжа на дощатом топчане, поднял здоровую руку, улыбнулся. Тоха молча нацепил маску противогаза, взял сферу и АК, пошёл провожать. Призраку такой расклад был по душе. Противогаз этот действительно зачётный. И аптечки с промедолом нашлись ведь у Халецкого. Не пожадничал хмырь военный. Хотя дуру из себя построить всё же пытался. Вряд ли такой опытный офицер не знал, что кроме промедола в зоне мало какие обезболивающие работают.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 Обходили заполненные болотной жижей балки и стаи бестолковых слепых псов. Никого серьезного из монстров не встретили, что в такой дурацкий день уже было сродни удаче. Вышли с северного за полдень. Пока выброс, пока война с лимонадовцами. Получилось, только к пяти ближе и вышли. «Ты чего все с гадючкой-то ты — прервал молчание призрак. «Обижаешь? Оригинал!»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 «Говоришь. Кто? Чей? Сколько вас? Хотя последнее неважно. Отвечать!» Призрак голоса не повысил, помня, что остальные пятеро, по словам проводника, сидят метрах в двухстах в сторону цистерны нефтехранилищ. Это по направлению, куда им и надо было идти. «Э, ну, мужики, это... свои же все... дупья кислого бригады. Султана мы...»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 По всему на бензоколонке есть, в здании трёхэтажном. Там подвалы. Где ещё? Заказ у нас на него. Отведёшь утром? Проводник посмотрел на призрака. Всё-таки заказчиком тут был его старший товарищ. Тот согласно кивноугонте. Патроны богаты, мне не богатые, мне сорок пятого. Не, ну это экзотика. У нас по-простому. Двенадцатый в основном. Есть разрывной девятнадцатый к пистолету. Краб показал на своё монструозное ружьё протекта. Револьверный дробовик без особой точности, но с дикой скорострельностью. «А давай тогда люгера пистолетный раз съесть. А то у нас после этой войны совсем по нулям. И договорились, как утро, так идиом. Сколько отсыплешь?» Отсыпали тут же и по-богатому с полторы сотни. Видимо, не очень охотником этот патроны нужен-то был. У них своя параллельная жизнь. Заказы, облавы, выслеживания. И оружие, соответственно, заточено под это.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 А третий день утром к Лукашу пришла Мара, какие-то свои мутки с грехом, как всегда. Я Рию её попросил меня посмотреть. Эти ученые мутанты, они ведь много чего могут. В результате она не ушла и сутки со мной просидела, всех выгнала. Что делала, никто не знает. Но потом я как будто вынырнул из-откуда-то. Смотрю, мать Божья, Мара же страшна, как сам Ксосыч. Вся какая-то неуклюжая, длинная, метра 2.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 Время перевалило на четвертый час ночи. Собачья вахта скоро. Но спать не хотелось. Призрак достал и разделил кусок подозрительной колбасы. Так-то есть это, может, и не стоило, но поджарить на шомполе так вполне съедобно. Так с того времени ты с этой эмпэшкой и ходишь? Да, разок уже поменял глушитель. Взял прицелы к ней. Новая же была. Да не стрелок и особо. В последние дни только. Да, в последние дни. Призрак тщательно обтер шомпал. Я так тебе скажу. В последние эти дни я себя героем какой-то героической книжки чувствую. Или киноамериканского Опыт подсказывает, что вся эта волна безумной активности не с добра. Что за нафиг? Туда, там перестрелка. Оттуда, там аномаль. А потом сосыч этот. Тут и то излом. Уж никто и не помнит, что за зверь. И то недалече видели на днях или раньше. Хрень, какая-то. Так не бывает в нормальной жизни. Зона ненормальной жизни. По ты тут брат хозяином, что ли, себя почувствовал. А она для каждого, чтобы каждый раз на стороже быть. Что еще выкинет? Проводник подкинул деревяшку в огонь. Холод реально пробирал. Где-то в Припяти зарницы расчерчивали небо. Слышался далекий гром. Поднялся ветер. Ну, не такой, как бывает перед грозой. Скорее, сопровождающий. Когда ненасти проходят стороной, и только мокрый ветер порывами сбивает огонь костра. Пошуровал в углях и спросил. А как ты со стрелком познакомился? С пожито. Эта история тоже... Он не любил всем рассказывать. Ну, где нынче он? И ты мне не все...